«Я не могу без слез слушать этого романса, говорила растроганная Марья Ивановна. «Так знаете много в нем души?» «Да-с», отвечал Иван Иванович, — «прекрасная песенка. Да и Юлия Владимировна прекрасно изволят петь. У ней хорошенький голосок», — подтвердила мать. Между тем Павел все сидел на прежнем месте и в том же положении. Блондинке очень хотелось поговорить с ним, по похвальной ее наклонности сближаться с несчастными. «Вы любите музыку?» – спросила она его. «Я не знаю музыки», – отвечал Бешметов. «Вы ни на чем не играете? Ни на чем-с? А как вам нравится голос сестры?» При этом вопросе Павел заметно сконфузился и молчал. «Какой он странный!» – подумала блондинка. «Как бы его заставить поговорить? Может быть, скажет что-нибудь смешное?» В этом намерении она села рядом с Павлом. «Вы бываете в собрании?» – спросила она. «Нет. Отчего же? Я не люблю собраний». «Отчего вы не любите собраний?» В это время брюнетка подошла к сестре. «Послушай, сестра!» – продолжала блондинка – Месье не любит собраний. Юлия отвечала сестре улыбкою и, взяв ее за руку, отвела от Павла. Часу в двенадцатом за Кураевыми были присланы лошади, и они, несмотря на убедительные просьбы хозяйки закусить чего-нибудь, уехали домой. Павел уехал вместе с теткую после ужина. Придя в свою комнату, он просидел с четверть часа, погруженный в глубокую задумчивость, а потом принялся писать к сестре письмо. Оно было следующее. «Лиза, друг мой, ты себе представить не можешь, что сегодня со мною случилось. Пришел я к тетке. Она собиралась в гости на вечер и требовала, чтобы я с ней ехал. Я, разумеется, не хотел, но она закричала, забронилась Почти насильно посадила меня в сани и привезла к феоктисте Савишне. И здесь я встретил, знаешь ли, кого? Я встретил ее, ту, которую видел в Москве. До сих пор я не могу еще хорошенько опомниться. Тетка говорит, что она здешняя, фамилия ее Кураева. Боже мой, как она еще похорошела! Лицо ее сделалось еще правильнее. Что за чудные у нее ручки Лиза? Когда она играла на фортепиано, это была не женщина, а античная статуя, совсем как есть статуя. Написав это, Павел лег на кровать. Губернский учитель музыки был, впрочем, совершенно другого мнения. Он всегда выговаривал брюнетки за то, что она решительно не умеет держать себя за фортепиано, потому что очень ломается. Пролежав несколько минут, Павел встал и снова принялся писать. «Я решительно влюблен. Во мне совершается что-то странное и непонятное. Бог знает, что бы я готов был отдать, если бы она меня полюбила. Я бы за это готов был отказаться от всего». На этом месте он снова остановился, снова полежал на постели и вставший еще приписал. Приезжай, Лиза, Бога ради скорее. Мне без тебя смертная скука. Мне так много надобно с тобою переговорить. Что ты там делаешь? Приезжай. Остаюсь любящий тебя и влюбленный Бешметов. Заключивши таким образом письмо, он запечатал его и улегся уже совсем. Но долго еще не спал и ворочился с боку на бок. Встав на другой день, Павел распечатал свое письмо, перечитал его несколько раз и, видно, раздумав посылать его, разорвал на мелкие куски. Но тотчас же написал другое. «Милая Лиза, что ты делаешь в деревне? Приезжай скорее, мне очень скучно. Матушка в том же положении, тетка бронится. Мужа твоего не видал, а у детей был. Они, слава богу, здоровы». «Приезжай, мне о многом надо с тобой переговорить, брат твой» и прочее. Это письмо Павел отправил и принялся читать какую-то книгу, но через четверть часа швырнул ее, лег вниз лицом на кровать и почти целый день пролежал в таком положении.